Глава 32. Забрав машину, я потащился в Алигини Уэлс позади фургона с логотипом Питтсбургского телеканала. Когда я задал себе вопрос, какой сюжет мог заманить новостников из столь дальних мест на двухполосную асфальтную шоссейку, соединяющую Рейлтон с Аллегини Уэлс, полученный ответ меня не порадовал. И еще меньше я порадовался, добравшись до Аллегини Уэлс. И, обнаружив там регулировщика, дирижирующего транспортом на перекрестке. Вместо того, чтобы свернуть влево к имению один, я свернул вправо, проехал между наклонными столбами имения два и дальше под деревьями по дороге, ведущей к дому пола Рурка, где остановился и выключил зажигание. Вторая миссис Р в пушистых тапочках. Планелевой ночнушке и зимнем пальто сидела в шезлонге на веранде и поедала сладкие хлопья из высокой коробки. Час еще ранний, без двадцати восемь. Солнечно, воздух постепенно прогревался, но еще холодно. «Можно подняться на борт!» — крикнул я. Она поглядела на меня сверху вниз. «Ого!» — тускло выговорила она. «Выходит, я знаю то, чего никто больше не знает». Откуда-то изнутри дома раздался голос ее мужа. «Отметь в календаре!» Я поднялся по ступенькам и устроился рядом с ней. На веранде два таких раскладных кресла. Нам хватит, пока ее благоверный не вздумает присоединиться. Миссис Р. протянула мне коробку хлопьев. Я зачерпнул горсть. «Хлопья с утра? Ура!» процитировал я рекламный лозунг тридцатилетней, что ли, давности. Скорее всего, эта женщина слышала его впервые. «Что вы такое знаете, чего никто не знает?» — спросил я. «Знает, где ты прячешься», — ответил ее муж, выходя через раздвижную стеклянную дверь. Он принес две чашки кофе, одну вручил мне. Вторая миссис Р. поглядела на мужа в надежде, что другая чашка предназначалась ей. Когда он отпил глоток, она встала и ушла в дом. Рурку уселся в освободившееся кресло. Волосы его были еще влажными и блестели после душа. «Я знал, что в итоге...» «Ты перебежишь ко мне», — сказал он, закидывая ноги на перила. Не очень-то они ухаживали за своей верандой. Дерево пересохло, потрескалось. Две-три доски отошли, а на других угрожающе вспучились гвозди. «Симпатичный пейзаж», — заметил я. «Нет листьев, все на виду. Вообще-то деревья на этой стороне шоссе покрывались почками, по крайней мере, некоторые». А на другой стороне листва уже загустела так, что отсюда едва можно было разглядеть промельки металла и стекла. Тем не менее, было ясно, что вся петляющая между деревьями дорога занята автомобилями и фургонами, и, если я не ошибался, на вершине грузовика собирали мобильную спутниковую систему. «Попробую угадать», — предложил я. «Убита еще одна утка». «Ты пропустил интервью Лу Стейнмитса местным новостям». Он заявил, что личность злоумышленника им известно. Он так и сказал? Злоумышленник? Тут я вспомнил, что вторая миссис Эр не вернулась к нам с кофе. Я-то собирался уступить ей свое кресло. Ружг перехватил мой взгляд на раздвижную дверь. Не переживай за нее. Она курит свой утренний косячок. Шутишь? Она ходит обдолбанная с той самой минуты, как мы поженились. Ого! Он кивнул. Мне пришлось завязать. Думаю, в этом причина моих отключек. Не знал, что ты смолишь. Не смолил бы, давно бы покалечил тебя бейсбольной битой. Значит, зря завязал, — сказал я. Он фыркнул. Сделай одолжение. Никому не говори, что побывал тут. Годами я клялся во всеуслышание, что если ты заявишься сюда, я сброшу тебя с веранды и полюбуюсь, как ты катишься до самого шоссе. Я знал, какая роль отведена мне в этой драме. Я привстал и заглянул через перила, демонстрируя должное уважение к фантазиям пола. Далеко пришлось бы лететь. Если сразу не шарахнешься головой в дерево, так и будешь лететь до самого шоссе. «Вряд ли тебя это заинтересует», — «Но сегодня утром мне звонил этот поц Герберт», — сообщил Рурк. «Профсоюз сумел раздобыть копию списка». Я с минуту смотрел на полы и только затем ответил. «Мне показалось, ты мне поверил, когда я сказал, что списка нет». «Не совсем так», — поправил он. «Ты сказал, что не составлял списка. Этому я поверил. А теперь ты говоришь, что список существует». По каждой кафедре. В том числе по английской? В том числе по английской. Я обдумал его слова. «Я тронут, преподобный», — сказал я, и это была чистая правда. Теперь он долго смотрел на меня. «Чем, Бога ради? Прежде ты всегда твердил, что я лгу. Ты всегда лжешь. Но на этот раз ты мне поверил». Он пожал плечами. Один-единственный раз. Мы помолчали. Лучше назови мне имена. Я поеду к Джейкобу. Чёртов Джейкоб! Вообще-то, когда я упомянул Джейкоба, у меня тоже стало скверно на душе. Позвони Герберту, устало предложил Рурк. Пусть он тебе скажет. Или Тедди. Небось, крошка-сплетник уже в курсе. К тому же трое из четырех были вполне предсказуемы. «Или она?» «Номер первый». Фини, «Второй». Я сделал глубокий вдох. «Неужели Билли Квигли?» «Три из трех». «И кто-то, кого я не сумею угадать?» Он пожал плечами, все так же присматриваясь ко мне. «Может, ты угадаешь?» «Я не сумел». Тут стеклянная дверь раздвинулась, и явилась вторая миссис Р с третьим шезлонгом в руках. Лицо у нее было красное. Она издавала то странное хихиканье, что производят некоторые любители косяков, когда уже не могут больше сдержаться. Рурк бесстрастно изучал жену, пока та раздвигала кресло на другом конце веранды. «За все приходится расплачиваться». — проговорил он, — и не было нужды так уж близко его знать, чтобы догадаться, что он вспоминает первую жену. Милую и не слишком умничающую женщину, которую он унижал, пока она не сбежала от него, освободив место для второй миссис Р. Я отодвинул свое кресло и встал. «Э, — Кстати, это твоя псина бегает без призора. — Оком? Нет, он дома. — По-моему, я... Недавно видел его в саду Черлин. Значит, тут водится еще одна белая овчарка. А как тебе удалось выбраться и проскользнуть мимо репортеров? Ты же меня знаешь, преподобный, — сказал я. Когда кажется, будто я загнан в угол, он кивнул, подтверждая, что знает, какой я скользкий и ушлый. Герберт призывает преподавателей проголосовать сегодня за забастовку. За неделю до конца семестра. Тем самым выпускники останутся без дипломов. Единственное эффективное политическое действие, на какое мы способны. Герберт оказался в списке своей кафедры? Он говорит «да». Я кивнул и отважился улыбнуться. Неплохой список, судя по всему. Я стоял у перил. За спиной высокий обрыв, вплоть до шоссе, так что я был рад, когда Рурк улыбнулся в ответ. — На мой взгляд, прекрасный. От начала до конца. Я почти что готов за него проголосовать. Вторая миссис Р снова зафыркала. Дымок, отдающий марихуаны тонкой струйкой поднимался к небу из ее угла веранды. Спустившись на нижнюю ступеньку крыльца, я крикнул вверх. «Слышь — Слышь? Отсюда мне были видны лишь стопы моего коллеги, задранные на перила. — Думаю, четвертый. Один из нас. «Ты или я?» «Не стоит так уж волноваться по этому поводу», — снизошел ко мне голос былого врага. «Уж как-нибудь ты вывернешься». «С чего это у тебя приподнятое настроение?» — подозрительно спросила моя дочь, когда я переступил порог ее кухни. Она как раз собиралась на работу. «У кого?» «У тебя», — повторила она. «Ты ухмыляешься». Я отлучен от церкви. Папа вместе со своими ватиканскими приспешниками гонится за мной по пятам. Найди мне быстрого коня и оседлай его. А пока что я заскочу в твой душ, — проговорил я, а затем сделал паузу, чтобы оглядеть с ног до головы эту девочку, которую я когда-то менял под гузники. Вид у нее был такой, словно она провела ночь в нелегких раздумьях, но в итоге чувствует себя лучше, чем могла ожидать. — Вперед, — ответила она. — За душ платил ты. «Я?» — Джули смущенно кивнула. «Помнишь, вы с мамой одолжили нам деньги, чтобы мы смогли оборудовать кухню и главную ванную. Только не говори, что забыл. Не уверен, что я вообще об этом знал». Она поглядела на меня так, словно что-то про меня поняла. За эту ночь, которую она провела в раздумьях, со мной она точно разобралась. «Это одна из твоих выдумок, да? Будто мама никогда ничего тебе не говорит». Ты притворяешься, будто все происходит за твоей спиной, все то, чего ты не одобряешь». «Действительно происходит многое, чего я не одобряю», — подтвердил я. «Ага», — кивнула она. «Типа ты бы не одолжил нам денег, когда они нам понадобились. Типа ты такой рациональный, такой логичный. Типа мама сердца, а ты сплошь мозги. Такую маску ты носишь. Только все понимают, что это не так». «Помнишь тот день, когда я свалилась с велосипеда? Когда я была маленькая? Помнишь, как ты плакал?» «То есть, э, как ты плакала?» Она покачала головой. «Вот я об этом и говорю. Почему ты не можешь признать, что ты плакал? Ты плакал, папочка!» «Угу», — согласился я. «Я плакала, только пока болела», — сказала она. «А ты не мог остановиться». Я боялась посмотреться в зеркало, когда вернулась домой. Думала, там что-то ужасное. Думала, у меня пол лица отвалилось. Я смотрела в зеркало и пыталась понять, из-за чего же ты плакал. — Ты моя дочка, — напомнил я. — Ну да, — согласилась она. — Конечно. Только я подождал продолжения. Хотел бы подсказать ей, но, по правде говоря, чувствовал себя таким же беспомощным, как в тот момент... когда заднее колесо ее велосипеда забуксовало на гравий, застряло, и она перелетела через руль. Это ли почувствовала мама там, на ступеньках погреба, когда прижала меня к себе и пообещала, что мы забудем? В ту пору мне казалось, что совсем не это, нечто противоположное. До сих пор я и не пытался вообразить себе, что она чувствовала. Я оставила тебе вчера сообщение. «Я его слышал», — сказал я своей дочери. С трудом, но посмотрел ей в глаза. «Но ты не тому человеку его оставила. Рассел готов принять основную вину на себя. Почему бы не поговорить с ним? Потому что я слишком похожа на тебя. Тоже пекусь о том, как выгляжу. Я сменила замки, и теперь я не могу отсюда выйти. Смешно, как это получается, да?» «Наверное, кто-то должен ему это объяснить?» «Ты повидаешься с ним?» «Возможно». У меня сохранился телефон, который мне дал Рассел, но почему-то я не сказал ей об этом. «А почему ты решил принять душ здесь?» спохватилась она наконец, и я невольно улыбнулся. Даже в детстве Джули была совершенно лишена любопытства. Если бы я вошел в дом с тасманийским муравьедом на поводке, она бы не спросила, кто это и откуда. Полагаю, отсутствие любопытства — главная причина, по которой ей никогда не давалась учеба. Хороший ответ на 90% зависит от умения предвосхищать вопрос, отличать важное от неважного, интересоваться чем-то настолько, чтобы заранее задавать вопросы самому себе. Джули, наверное, в жизни не справилась ни с одним тестом. И я знал, что бы сказала сейчас Лилия, окажись она здесь. Она бы напомнила мне, что Джули — продукт определенного жизненного опыта. Мы создали для нее мир, где она чувствовала себя в безопасности. Она знала, что мы не станем задавать вопросы с подковыркой или предъявлять завышенные требования. Ей не приходилось тревожно заглядывать за угол или постоянно проверять, что творится у нее за спиной. Если бы я или ее мать привели домой муравьеда, она бы сочла, что какая-то разумная причина у нас для этого есть, а потому объяснения не так уж нужны». Джули, сказала бы мне жена, живое свидетельство наших родительских талантов. Редкий пример взрослого человека, не воспринимающего мир как опасное и ненадежное место. Она привыкла быть любимой, получать награду за свои старания, привыкла к доброму обхождению. С рождения она имела постоянный контракт и на него же рассчитывая сейчас, хотя детство кончилось. До этой истории с Расселом Джули была оптимистом. Ее оптимизм недавно подвергся испытаниям из-за недостатка денег, а может быть и по другим причинам, но до прошлой недели ей в голову не приходило, что все может обернуться неблагополучно. «Джули», — сказал я этой маленькой девочке, — «новичку в мире взрослых». После душа я разжился трусами Рассела и парой его носков. Заодно прихватил и его голубую оксфордскую рубашку на пуговицах. Немного широка в плечах, а рукава короткие, но под пиджак сойдет. Я также отыскал новую одноразовую бритву, забытую в глубине аптечки, и флакон, подаренного на Рождество одеколона. Рассел мне всегда нравился. Порой я интуитивно понимаю его лучше, чем родную дочь. Пожалуй, мы с ним очень похожи, особенно теперь, когда на мне его одежда. В кухне я набрал номер, который оставил мне Рассел, ответила женщина. Узнав ее голос, Я повесил трубку, даже не поздоровавшись. Лишь тут я вспомнил, как она звонила из моего кабинета, как нежно звучал ее голос, когда она сообщала о моем местопребывании, Расселу, дожидавшемуся меня на парковке. Я проверил ее номер по телефонной книге, сравнил с тем, что дал мне Рассел. Что ж странного в том, что мне ответила Мэг Квигли? Это ей я только что позвонил. Я посмотрел в книге адрес Студенческий район, полно больших старых домов, разделенных на плохонькие квартирки. Под конец весеннего семестра тротуары, даже будним утром усеяны банками из-под пива, и на каждом третьем, покосившемся крыльце, стоит емкость размером с бочонок. Студенческая жизнь, говорили мне коллеги из Лиги Плюща, мало чем отличается и в Дартмурте. и в Принстоне. Я подъехал к дому, где жила Мэг, и несколько минут просто сидел в машине, мечтая, чтобы кто-то выглянул в окно, увидел меня и спустился, а мне бы тогда не пришлось заходить в дом. Но окна были зашторены и тихи. И я осознал, что этот мой план обречен. Дверь соседнего дома внезапно распахнулась. Оттуда вывалился юнец в джинсах и бейсболке, но без рубашки. Зевнул, почесал живот. Я сразу узнал его. Бобо из моего семинара. Наверное, нехорошо, что я так и не запомнил его настоящее имя. Это может означать, что я был несправедлив к нему и в чем-то еще. Я почти убедил себя, что так оно и было, но тут Бобо подошел к перилам крыльца, повернул кепку козырьком назад, расстегнул ширинку и выпустил впечатляющую струю поверх перил прямиком в дверцу припаркованного на подъездной дорожке автомобиля». рядом с которым припарковался я. С удовольствием отмечу, что, когда я вылез из машины, Бобо намочил свои джинсы, поспешно в них упихиваясь. «Профессор Даверо тревожно произнес он, — «я не видел, что вы там сидите». Он был ошеломлен моим внезапным появлением. Обхватил руками голую грудь, словно кто-то шепнул ему на ухо, что на улице вообще-то прохладно. Ему бы хотелось знать, а с похмелью он никак не мог сообразить, какую власть я имею над ним в данных обстоятельствах. Я наделен правом выставлять ему оценки за сочинения и утверждать эти оценки вопреки его протестам. Так может, у меня и иная какая власть над ним есть? Я прямо-таки слышал, как скрипят колесики в его медлительном мозгу. Я застал его с членом в руке, средь бела дня мочащимся на чужой автомобиль. А с другой стороны, мы же не в кампусе. На эту территорию моя юрисдикция не распространяется. И какого черта профессор Деверо вообще сюда явился? Вот что он хотел бы знать. Пытался придумать, как бы задать вопрос. «Занятно», — сказал я, потому что мне и правда это казалось занятным. «Почему нужно повернуть бейсболку козырьком назад, чтобы помочиться вперед?» Бобо обмозговывал этот вопрос с такой серьезностью, словно я попросил его объяснить исчезновение шута после третьего акта короля Лира. «Да не», — пробормотал он, наконец, не слишком уверенно на мой вкус. «Необходимая предосторожность», — уточнил я, еще больше его запутав. Он даже согласился с моим предположением. «Хорошего дня, Бобо», — попрощался я. «И вам, профессор Деверо». Квартира Мэг располагалась на втором этаже. Мы столкнулись на лестнице. Волосы у нее были влажные, и в обычных обстоятельствах я бы счел эту интимную подробность привлекательной. Однако нынче Мэг не вызывал у меня иных чувств, кроме недоверия. «Это вы позвонили мне четверть часа назад и трусливо повесили трубку?» — требовательно спросила она. «Похоже, на этой лестничной площадке я не единственный, кто страдает от кризиса доверия». «Не ожидал услышать ваш голос», — пояснил я. поверить не могу что он дал вам мой номер должно быть забыл что мы знакомы должно быть так оба мы одновременно почувствовали как глупо выглядим общаясь на площадке от которой отходит сумрачный коридор послушайте сказала мэг избегая смотреть мне в глаза мне так кажется он решил остаться тут а мне позарез нужно чтобы он съехал понимаете дайте ему час и он уедет пообещал я он очень милый Но я ведь и с Джули дружу, верно? Не то чтобы секс так уж много значил, продолжала она. Обман — вот что меня смущает. Вполне вас понимаю. Ну что ж, дверь не заперта, — завершила она, развернувшись и устремляясь вниз по ступенькам. Но внезапно остановилась, словно тут-то ее и осенило. Вы здорово разозлились, правда? «Наверное, для меня секс значит больше», — ответил я. Чего я не сказал, так это как я рад, что не решился разделить с ней тот персик. Но она, похоже, поняла и без слов. «Вы в точности мой старик», — сказала она, покачав головой. «Только что не пьете». И ушла. Квартира Мэг, во всяком случае гостиная, была обставлена с типичным студенческим шиком. Так словно девушка еще не выбрала, читать она предпочитает или выпивать. Овсюду наполовину сгоревшие свечи, разноцветный воск стекает по горлышкам винных или керных бутылок. Примерно две тонны книг навалены на доски, уставленные на цементных блоках. Окинув взглядом корешки, я убедился, что любимые авторы Мэг по большей части тоже не могли решить, что им надо: писать или пить. Ее экземпляр Уильяма Генри Доверо младшего забавно, как он всякий раз бросается мне в глаза на чужих полках, зажат между Фредериком Эксли и Скоттом Фиджеральдом. Обнаружив Рассела крепко спящим среди сбившихся комом простыней Мэг, я принялся пинать ногой кровать, пока не разбудил его. При виде меня он изумился еще больше, чем Бобо. Настолько изумился, что поозирался по сторонам, проверяя, где находится. Достаточно странно было бы проснуться в собственной кровати и увидеть перед собой тестя, но в спальне Мэг Квигли, когда он лежит в ее постели, мое присутствие невозможно осмыслить. «Вот видишь, про это я и говорил вчера», — напомнил я. Никто не рассказывает все как есть. Теперь-то уж я несомненно ощущал гнев, и я бы хотел назвать его праведным гневом, вот только... Не просто распалиться праведным гневом против человека, чьи трусы ты натянул на себя. Одевайся, велел я, но сначала прими душ. Рассел не спешил выполнять приказ, хотя мои указания были вполне ясны и просты. Вы бы вышли, попросил он наконец. Тогда я встану. Невероятно. Страдаешь от застенчивости, Рассел? Он уселся в кровать, подтянул просто не до пояса. «Это ничего не значит, Хэнк? Мэг, ничего не значит для меня?» Я кивнул, дескать, понял. «По крайней мере, в этом ваши показания совпадают. Она только что заверила меня, что и ты для нее ничего не значишь». Рассел это, кажется, немного задело, но он поспешил скрыть обиду. «Это просто что-то вроде системы поддержки», — подсказал я, вспоминая, как Джулия объясняла, зачем часами висит на телефоне в выходные. «Не стоит разыгрывать из себя одинокого рейнджера, когда тебе плохо». Он прищурился, гадая, не новое ли это издевательство с моей стороны. Такой разговор в духе нью-эйджа и ток-шоу. «Странный у вас вид», — сказал он наконец. «В каком смысле?» «Неистовый», — тревожно пояснил он. «Как будто готовы убить кого-то, если сочтете, что он это заслужил». «Одевайся, Рассел», — повторил я. «Сначала в душ». Потом оденься. Потом собери все, что может понадобиться в Атланте. На неделю или немного дольше. Я ушел в гостиную, чтобы не мешать Расселу. Помещение крошечное, стены тонкие. И невольно я слышал мощную посткаэтальную струю, бьющую в унитаз. Что ж, такова справедливость. Я дразнил Рассела, теперь он дразнит меня. Сначала Бобо... Теперь он. Я сверился с часами, прикидывая, сколько времени займет поездка в аэропорт и обратно. Много всего надо успеть до семинара, который начнется в два. Я позвонил на кафедру, чтобы попросить Рэйчел организовать мне встречу с деканом, но вместо Рэйчел наткнулся на автоответчик. Поверить невозможно. Она послушалась и, как я и велел, взяла отгул. Значит, все придется делать самому. Хорошо, хоть набрав номер декана, я услышал в трубке голос Марджери, а не Джейкоба. «Мне нужно увидеться с ним, ближе к концу дня», — сообщил я. «Насколько я понимаю, он хочет поговорить с тобой прямо сейчас», — проинформировала меня Марджери. «Нет, пока я не хочу говорить с ним», — возразил я, но на том конце раздался какой-то приглушенный звук, а затем трубку взял Джейкоб. «Черт побери, Хэнк!» — проревел он, прежде чем я успел отсоединиться. Пока ждал Рассел, и я пересчитал книги Уильяма Генри де Веро на полках Мэг. Окончательный результат — четыре. Три моего отца, одна моя. Услышав, что вода в душе стихла, я перезвонил Марджери. «Ох уж разозлил ты его», — сказала она. «Отлично. Я все утро дурно о нем думал. Одна мысль за другой. Он делает все, что в его силах, Хэнк». Тогда я рассказал я анекдот о священнике, нанявшем старуху играть на органе во время службы. Девять часов утра, воскресенье, начинается месса. Все поднимаются петь псалом, орган оживает, гремит совершенно мимо нот. Ничего подобного в той церкви раньше не слыхали. И так всю мессу напролет, как будто за инструмент пустили малого ребенка. Очевидно, старуха солгала, играть на органе она не умела. В ярости священник потребовал объяснений. — Угадай, что ответила старуха, — спрашиваю я Марджи. Делаю все, что в моих силах, — сразу угадала она, подтвердив мое и не только мое убеждение, что деканам следовало бы избрать ее. — Половина четвертого подойдет? — Я сказал, что это время подойдет идеально. — Так что, — заговорил Рассел после того, как полдороги до аэропорта мы проехали в молчании, — гоните меня прочь из города? — — Думаю, тебе стоит выяснить, что за вакансия в Атланте, — ответил я. Рассел кивнул. Волосы он успел смазать гелем, они торчали короткими шипами. — Понимаете, я совсем забыл про вашего отца, — признался он. Когда я глянул на него и нахмурился, он пояснил. — Джулия мне говорила, что он вроде как олимпийский чемпион по супружеским изменам. Бросил вас с матерью и сбежал со спиранткой. Так, в таком контексте понятно, почему вы рассердились на меня. Заткнись, Рассел. Он проигнорировал мой дружеский сердечный совет. Но все-таки довольно странно, что вы считаете, будто можете попросту выгнать меня из города таким манером. Тем более в таком состоянии. В каком еще состоянии? Он посмотрел на меня и нехотя сообщил. Вы ужасно выглядите. Я бы легко с вами разделался. Мог бы вырвать руль, вытолкнуть вас из машины, оставить на обочине и угнать автомобиль. сами знаете я бы справился разделаться вырвать руль что за речи я бы мог сказал он знаете почему не сделал потому что чувствуешь себя виноватым и униженным потерпев крах в браке и карьере а буркнул он уставившись прямо перед собой значит вы понимаете понимал я другое Со мной происходило нечто скверное, и мне следовало это предвидеть. Теперь, когда Рассел уже не валялся в постели Мэг, прежняя моя симпатия к нему возвращалась чуть ли не галопом. Он нравился мне так же сильно, как в тот день, когда я на голову разбил его в баскетбольном матче, когда он произвел тот нелепый, наобум от отчаяния бросок и закинул мяч на крышу. Да так, что мяч застрял за щитом, и мне пришлось лезть за ним на глазах у дочери и его новобрачной жены. «Ты же не думаешь, что я увожу тебя из города, потому что не взлюбил тебя?» — поспешил я объяснить. «Это не навсегда. Все уладится, если ты на какое-то время уедешь. Уж мне точно станет намного легче. Надеюсь, вы понимаете, что денег на рейс до Атланта у меня нет». Я глянул на него, приподняв бровь, дескать, не считает же он меня совсем уж наивным человеком. — И денег на жизнь там тоже нет, — смущенно добавил он. — Не пытайся отговорить меня, Рассел, — предупредил я. Мы домчались до аэропорта за рекордное время. Рассел больше не сопротивлялся. Единственное, в чем выразилось его недовольство тестем, — он не позволил мне понести одну из двух сумок. «Ненавижу местные рейсы», — сказал он после того, как я забронировал местный рейс до Питтсбурга, где ему предстояло пересесть на большой самолет до Атланты. Обратный билет взяли с открытой датой. Я выписал Расселу чек на личные расходы. Мой зять подозрительно изучил чек. «Найди место подешевле», — посоветовал я. «Когда устроишься, позвони Джули». «Позвонить ей?» «И вот еще что», — добавил я. «Скажи ей, что сам так решил». Она тебя зауважает». «А что скажете ей вы?» «Пока не знаю», — ответил я, хотя уже знал. Рассел увидел, что его рейс высветился на табло и глубоко вздохнул. «Я, правду, боюсь этих маленьких самолетиков», — признался он. «Видно было, не притворяется». «Ты не погибнешь в этом перелете, Рассел. Ты был куда ближе к смерти сегодня утром, еще до пробуждения». «Знаете, как я этого боюсь, и все равно заставляете». Вот именно. Он пожал плечами, как бы говоря, что его это не удивляет. Ну, до свидания тогда. Руки мы пожали друг другу так, словно могли никогда больше не встретиться. Мэг сказала мне, что давно с вами флиртовала. Это правда. Сказала, вы хотели ее трахнуть. Она, мол, увидела. Вот как. Сказала вам до смерти этого хотелось. до смерти». Он кивнул. «И это вроде как задевало ее чувства. Я рассказал ей про вашего отца, чтобы она лучше поняла вас». «Чтобы не принимала мое упрямство за добродетель? О, в таком смысле я никогда об этом не думал». «Удачи в Атланте», — пожелал я ему совершенно искренне. «Я желал ему удачи упорно, отчаянно, по-детски, почти что молился». Когда Рассел скрылся в самолете и стюардесса подняла трап и задраила дверь, я тут же пожалел о принятом решении. Рассел хорошая компания, и мне бы понадобился такой товарищ на обратном пути.